Явление десятое. Те же и любим Карпыч. Лиза. Ах, боже мой, опять. Маша, это ужасно. Разлюляев. Ха-ха-ха. Любим Карпыч. Гур-гур-гур, буль-буль-буль. С пальцем девять, с огурцем пятнадцать. Приятелю. Протягивает руку Коршунову. Наши вам-с. Тысячу лет со днем не видались. Как поживаете? Коршунов. Ах, это ты, любимый. Любим Карпыч, загораживая лицо руками. «Я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик!» «Коршунов, я тебя, братец, помню. Ты по городу ходил, по копеечке сбирал». «Любим Карпыч, ты помнишь, как я по копеечке сбирал? А помнишь ли ты, как мы с тобой погуливали, осенние темные ночи просиживали, из трактиров по грибок перепархивали? А не знаешь ли ты, кто меня разорил, с умой помер упустил?» «Коршунов». А ты сам чего зевал? Ведь тебя за ворот не тянули, любезный. Сам виноват. Любим Карпыч, я-то дурак. Да ведь и тебе не велика честь. Ты меня так возвеличил, в такое звание возвел, что вот я ничего не украл, а людям в глаза глядеть совестно. Коршунов, ты все такой же шутник, обращаясь к Любови Гордеевне. Весельчак, дядюшка, ты у вас... Видно уж, по старому знакомству дать ему целковенький. Любим Карпыч, тут не целковым пахнет. Отдай старый долг, а за племянницу миллион триста тысяч. Дешевле не отдам. Коршунов смеется. Уступки не будет. Любим Карпыч, ни копейки. Разлюляев. Ай да, Любим Карпыч, меньше не бери. Входит Гордей Карпыч.